Ночная стража. Почти по Кингу. Хелоран щурился на заходящее солнце и гонял во рту сигарету. Впереди тускло поблёскивал покосившийся луковичный купол, венчавший старое четырёхэтажное здание. Верхнее строение пошло трещинами, стёкла были давным-давно выбиты. Чудилось, будто фундамент пустил в пригорок многокилометровые корни. Хеларан выплюнул окурок и со стервенением раздавил его башмаком. "Парни", гаркнул он. "Наша задача расчистить это богом забытое место. В комендатуре убеждены, там затаилось неведомое древнее зло". «Надерем ему задницу». «Как вам угодно, босс, а не сунусь туда», — огрызнулся Джейсон. «Уж больно жуткие слухи ползут об этом проклятом месте». Холоран навел на него лучемет. «Что я слышу?» «Повтори-ка, Джейсон, что ты сейчас сказал?» «Меня подводит слух». Он не кривлялся. После недавней ядерной бомбардировки Холоран и правда неважно слышал. Могу и повторить. Не полезу. Хэлоран повёл раструбом, и от Джейсена осталась горстка дымящегося праха. Ещё возражения? Всё ясно, босс, буркнул Крамер. Пусть это будет древнее зло, не привыкать. Тогда вперёд, скомандовал Хэлоран. Мы должны расчистить здание до рассвета. Здесь будет Макдоналдс, и бургеры уже привезли. А что здесь было при русских? осведомился Пипс, самый молодой в отряде. Трудно сказать. Болтают, что поликлиника. Группа медленно приближалась к зловещей постройке. С купола снялись и закружили вороны. Зарычала и бросилась на утек крыса размером с собаку. Что такое поликлиника, босс? Вроде амбулаторий Пипс, медицинский центр для неимущих. А зачем тогда купол? Чёрт его знает. Видно, на здание позарялилась церковь. Что у них было обычное дело. Начали перестраивать, да не успели. А может, объединили? Такое тоже сплошь и рядом случалось. Нам придётся всё выжечь, босс, вмешался Дэвис. Он заявил об этом с уверенностью бывалого ликвидатора. Ещё говорят, что здесь многие изгинули: уборщики, ремонтники, Прекратить панику, гаркнул Халлан. Он приосанился. Заходим. Зашло и солнце. В прощальных лучах сверкнула оставшаяся храмовая позолота. Пала ночь, и каратели включили мощные фонари, став сразу похожими на озверевших шахтёров, поскольку фонари были встроены в каски. У Пипса на самой маковке сохранились маскировочные ветки с листочками. Халлан ударил ногой в дверь. но та лишь горестно застонала, потому что открывалась наружу. Крамер взялся за ручку и отворил. Пахнуло ужасным смрадом. Холоран поднял руку и выбросил пальцы. Два, три, четыре, пять. Козырек и к уху ладонь, два шлепка по плечу, повороты. «Куда идти-то, босс?» — прихрепел чернокожий Дэвис. Белки его глаз взволнованно блестели в пыльном сумраке. Прямо, парни, будро воскликнул Хелоран, шагнул и моментально провалился, взметнулся клуб пыли. Поднялся виск, захлопнули крылья. Мутанты! взревел Крамер и повёл лучемётом. Трупы чудовищ с грохотом падали на загаженный пол. Обвалился санитарный плакат с огромным нарисованным чесоточным клещом. Пипс заглянул в ощетинившийся досками проём. Вы целый босс. Осоведомился он. "Цел, срань господня", донеслось снизу. "Fucking shit. Спускайтесь, парни, ко мне. Я обнаружил нечто странное". Стреляя по ходу дела в существ, биологическая характеристика которых не поддавалась классификации, отряд спустился уровнем ниже. Халаран сидел на корточках и мрачно изучал какой-то документ. удержан из зарплаты за 2038 год. Прочёл он по складам. Что это за дьявольщина? Крамер присел на корточки. Босс, позвал он сдавленным голосом. Смотрите. Халоран подался к нему и вгляделся в бумагу. 2002, произнёс он упавшим голосом. Fucking shit. Пипс стоял во весь рост и настороженно оглядывался по сторонам. Эленольюн вдруг вздыбился. Хлопнула дверь с табличкой "Статистика". Что-то ужасное метнулось из темноты и с хрустом откусило. Пипс не успел закричать, и через секунду от него остались только ноги. Они лежали и автономно сгибались в коленях, закончившись на уровне верхней трети бедра. "Босс", прошептал Дэвис, не обращая внимания на дёргающиеся ноги Пипса. "Взгляните на это." Холоран озирался по сторонам в поисках новых неприятностей, но на бумагу взглянул. «Тысяча девятьсот восьмидесятый!» — прочел он. «Не может быть!» Крамер вскинул лучемет. «Получайте, гады!» — заорал он, нажал на спуск и принялся водить раструбом из стороны в сторону. Холоран взял следующий документ. «Тысяча девятьсот семьдесят первый!» — сказал он хрипло. Он придвинул к себе пачку, перевязанную бинтом. Что-то завыло, верещало, заклекотало, стены дрогнули. Дэвис присел и выстрелил очередью в тени, соткавшейся под потолком. Пол вздыбился горбом и лопнул. Разверзлась страшная дыра, которая в мгновение ока поглотила Дэвиса, а заодно и Крамера. Тот безрассудно рассматривал табличку автоклавная. Хилоран провалился этажом ниже. Тьма, царившая там, была уже осязаемой, но фонарь действовал, и он успел прочитать в очередной ведомости 1962. Что-то ворочалось и томно дышало во тьме. Луч имёт остался уровнем ниже. Всё, что осталось у Хилорана просвинцованный камуфляж и десантный нож. Фонарь замедлил Командир отряда схватился за рацию. «Мэйдэй! Мэйдэй!» Захрипел он. «У нас чрезвычайная ситуация! Шестьдесят второй год!» «Пятьдесят четвертый!» Платоядно проворковала тьма. «О чем я, Мэйнгод?» «Сорок девятый!» «Нет!» «Тридцать седьмой!» «Указ совнаркома о порядке выдачи больничных листов!» Телоран стал отползать, отталкиваясь ладонями от цементного пола. Сгусток надвинулся и прошептал: "29 год". Обливаясь слезами отчаяния, Хелоран дополнительно черкнул спичкой. Высветился бурый бурдюк, экзожелудок, который уже не помещался в теле и жил самостоятельно. Он чавкнул в сформировавшемся вторым по счёту приёмном отверстии. Жжом приглашающее сократился. За бурдюком маячил собственно организм. с бейджиком главный бухгалтер. Огромная туша на коротких ножках двинулась вперед, качнулись химические кудри, сыграл веселый рингтон. Ам, сказал организм, и холорана не стало.